Глава 14 «Вечером, когда все тихо, мысли мозг буравит лихо. Что же делать?» — мучительно думал Сдобсон. Он лежал между простодурсоном и кавриксоном. Постель была жесткая, кочки давили под ребра. Все спали. Сдобсону нравилось, что другие спокойно спят в одной палатке с ним. Значит, не бояться, что он ночью придумает какую-нибудь скверную шутку. поганцам меня не считают, — думал он, — уже хорошо. Но ему не спалось. Завтра надо идти в заграницу. Придется сознаться, что он не знает, где она, эта заграница. Что о нем подумают? Захотят они впредь спать с ним в одной палатке? Станут ли выманивать его из-под кровати? Будут ли заботиться и утешать? «Разве можно любить завиралу и обманщика?» «Мне кажется, нет», — решил Сдобсон. «Не хочу даже думать об этом. Буду лучше радоваться мыслей о завтраке и тому, что я тут вместе с моими дорогими друзьями». Но радоваться не получалось. Неуютные колючие мысли выстроились в очередь к его голове. Речка плескалась, журчала и пела. Ночные птицы занимались своими птичьими делами. — Ночь, миленькая, — взмолился Сдобсон про себя. — Ну, пожалуйста, помоги мне. Пусть все кончится хорошо. Не дай нам упасть с горы и свалиться в пропасть.